Хотя сама антенна, она прозрачна для солнечного света, занимает 80 квадратных километров. Эта территория непригодна для жилья. Уровень радиоизлучения превышает допустимый. Но ей вполне можно найти полезное применение. Под антенной пасутся крупные буренки-акселераты, и жуют сочную, быстрорастущую травку.